Глава двадцать третья. Вместе с мужчиной, да в самое пекло. Всю следующую неделю леди Элеонора провела в городе. На кладбище я приходила всего пару раз, и только за тем, чтобы напитать своих питомцев, додать да новые ценные указания. Господа рабочие, обходила я свою костлявую шеренгу, с этого момента вы элитные строители. В ближайшую к кладбищу деревню привезли стройматериал, а оттуда его к вам переправит наш драгоценный лорд Норвашский. Так что с сегодняшнего дня начнете строить. Они же тупые! Проворчал гадость, который лишь первые пару дней таскался по магазинам. Затем ему это быстро надоело, и он вместе с другими костяшками дожидался меня дома. Как они смогут хоть что-то построить? «Это секрет», – улыбнулась я. А в следующий свой приезд привезла на кладбище старенького и почти полностью слепого прораба. Когда-то мужчина занимался строительством домов для местных богатеев и даже возвел несколько городских зданий. А потом, потеряв зрение, остался неудел. Вместо людей он видел лишь пятна. Вместо деревянных досок еле заметные ленты. Конечно, его отставки радовались все крупные предприниматели города. Не Еще бы! Смели с пути такого конкурента. Но то, что у него осталось, это знание, опыт и способность орать на рабочих в любой ситуации. Первое, что сделала, когда прораба привезли на кладбище, это выстроила перед ним скелета в шеренгу и проговорила. «Что ж, мистер Ройс, вот вам материал, вот вам рабочие, вот вам огромное поле для строительства. А отбахайте ко мне усадьбу двухэтажную». «С верандой?» — деловито уточнил он, дрожащими руками, ощупывая привезенные на телеге доски. «Мои умертвия несколько ночей подряд тягали стройматериалы на территорию кладбища, так что сейчас тут имелось все чтобы воздвигнуть даже замок. «С верандой, с верандой», — покивала я. «И не жалейте рабочих, они не очень умные, зато неубиваемые». «Прекрасное сочетание. Всегда о таких мечтал». Без зуба заулыбался мужчина, прищурившись и пересчитывая рабочую силу. «Так, что встали лоботрясы?» «Берем лопаты в руки и начинаем копать. Отдыха не будет, еды и воды тоже, пока вот отсюда и вот до того дерева». Показал он дрожащей рукой на торчавший могильный крест в конце поляны. «Не прокопайте траншею. А ну, раз, два». «Исполняйте поручение мистера Ройза», — вдогонку приказала я пока я не скажу обратного вы его рабы и служащие слушаемся как меня мы с вами точно сработаемся госпожа умилился мужчина вытирая скупую старческую слезу все все можете отдыхать сделаем вам прекрасный дом вечером я надиктую список того что нужно докупить замечательно «Если меня не окажется на месте, надиктуйте список дворецкому», — кивнула я, возвращаясь в избу и встречая лорда Норвашского, занятого натиранием маслом своих новых туфель. «Отвлекись ненадолго», — попросила я со вздохом. «И стул принеси мистеру Ройзу и днем накорми обедом. Если ему что-то понадобится, сразу выдай. Вечером проследи, чтобы он уехал домой». «Довезешь до города на телеге, понял?» «Все понял, мама», — закивал лорд Норвашский. «А можно мне в доме тоже комнату сделают? А то холода придут, а я не могу на улице жить. Мне нужно внешний вид беречь. И под землей я быстро испорчусь». «Ох, грехи наши тяжкие!» — страдальчески вздохнула я. «Делайте, что хотите, а я в город поехала». «Опять?» — возмутился гадость. «Не опять, а снова. Буду мебель нам в дом выбирать». «Я с тобой по этим бабским делам не пойду». «Да я и не звала». «Сказано, сделано». Оставив мистера Рой закомандовать зомбиками, я снова направилась в город. Возле ворот, ведущих на кладбище, в кустах расположились транспортные средства. Парой телег для строительных материалов обычно управлял лорд Норвашский, когда вместе со мной ездил в город или же перевозил нужное. При этом на голову лорда мы нахлобучивали шляпу, а на кисти рук надевали перчатки, чтобы синеватый оттенок кожи не привлекал ненужного внимания. Но сейчас я взяла небольшую кибитку, которая женщине в моем положении. Незазорно управлять самой. Тут же неподалеку стояла привязанная лошадка. Пока просто к столбу, но в будущем я планировала сделать для нее небольшой сарайчик. Каждое утро и вечер сюда приходили мои зомбики и не только убирали за лошадкой, но и кормили животину. Сейчас же я дала коричневой красавице небольшой кусочек сахара и запрягла ее в телегу, сев сама на козлы. «Да, пришлось научиться и этому. Тем более, что у городского конюха больше интересовала золотая монетка, чем мое объяснение, что проиграла спор и обязана теперь сама запрячь лошадь и проехать в кибитке. Он честно промучился со мной полдня, но результат того стоил. И вот мы с лошадкой дружненько поехали в город, не спеша, а словно бы прогуливаясь. Просто дама средних лет отдыхает таким образом. Конечно, я больше бы обрадовалась, появить здесь настоящие автомобили, потому что ухаживать за лошадью – это довольно сложное занятие, хлопотное и нервное, но приходилось работать с тем, что есть. Сегодня путь снова лежал на рынок. За прошедшие дни я там неплохо освоилась оставив лошадь в городском стойле, которая служила чем-то вроде местной парковки, где за животиной, пока я занималась делами, поухаживают, конечно, за звонкую монету. Я поправила шляпку и направилась на поиски мебели. Провозилась, как всегда, до самого вечера, забронировала несколько хороших комплектов и заказала изготовить пару шкафов. Уже на закате хорошо отужинала в местном ресторанчике и почти решила, что пора ехать домой, как мое внимание привлекло местное представление. Уличные музыканты играли на инструменте, отдаленно напоминающем простейшую гитару, напевая себе под нас довольно динамичную песенку. Люди вокруг собирались в кучке и даже подпевали в такт, видимо, мотив песни знали и любили. Ну и я тоже подошла ближе, потому что любопытство — порог всех женщин. Прослушав одну песню, вытащила из сумочки медную монету и уже было потянулась к шляпе, в которую складывали деньги, как мою руку перехватила мужская ладонь с довольно узким запястьем. — Можно узнать, что вы здесь делаете? — прозвучал до ужаса знакомый голос. Меня в одну секунду обдало сначала горячим, а затем холодным потом. Кровь отхлынула от лица, когда я повернула голову и всем своим видом выразила полнейшее непонимание ситуации. «А «Вы мне?» Постаравшись натянуть улыбку, я мысленно кричала. «Пожалуйста, хоть бы ты меня не узнал! Пожалуйста, хоть бы ты меня не узнал!» «Подумай, что ошибся, я же десяток лет сбросила!» а в новой одежде, с прической и макияжем, и все два. Элеонора Томпсон. Вопреки моим молитвам рявкнул мужчина. Не получилось. Ладно, тогда так. О, какая встреча! А, Руперт Шелл, какими судьбами? Что вы здесь делаете, черт возьми? Я посмотрела по сторонам. Приехала за покупками. Судя по тому, как дернулась нижняя часть лица мужчины, я поняла, что мой ответ его не устроил. Перехватив пойманную руку покрепче, комиссар утащил меня подальше от толпы и, остановившись между двумя прилавками, прошипел прямо в лицо. «Вы что, совсем страх потеряли?» «Да почему?» — возмутилась я, вырывая руку. «Дорогой служитель закона, все же нормально, я просто гуляю». «Просто гуляете?» – зашипел он не хуже кобры. «Вы в курсе, что это запрещено?» Я недовольно насупилась и взглянула на оппонента из-под лобья. «Комиссар Шелл, а что в этой жизни лично мне не запрещено?» «На данный момент вам не запрещено жить» парировал он. «Но, боюсь, очень скоро это может поменяться». «Я просто выбираю мебель», вздохнула обреченно. «И заметьте, плачу деньгами, а не запугиваю, не заставляю отдать все бесплатно и не ворую. Просто покупаю мебель. Если хотите, можете вместе со мной выбрать, а потом под конвоем отвезти обратно на кладбище». Хотя последнее я зря сказала. У меня там вообще-то во всю работу идет, а комиссару об этом лучше и не знать. Понятия не имею, где он пропадал последнюю неделю, даже две. Но лучше бы там и дальше пропадал. Как все хорошо шло. Как он меня только узнал. Меня сейчас родная мама Элеонора не признала бы. Мужчина вздохнул. «Вы меня в могилу сведете». Это артефакт вам помог выйти. Я думал, вы его отдали при освобождении из тюрьмы. С чего бы? Возмутилась абсолютно искренне. А с того, что вы обязаны вернуть казенное имущество. Ничего я вам не обязана. Пожала плечами, пальцами пропихивая брошь поглубже в декольте. Не спросили, значит, не надо. А я использовала эту вещь только для собственного комфорта и вела себя более чем прилично, если вам интересно. Не заколдовала никого и не прокляла. Ну, про воришку, которого как раз заколдовала и прокляла, при закона я благоразумно решила не упоминать. «Отдайте брошь!» строго потребовал полицейский, вытянув вперед ладонь. «Элеонора, лучше меня не злить. Сейчас же отдайте брошь!» Я надулась, словно индюк, мысленно просчитывая, сколько успела сделать за это короткое время. — Так и быть, комиссар, ваша взяла. Не даете вы жить спокойно, честной женщине. Только рука потянулась к украшению, как я удивленно воскликнула. — О, Евкиня! что она здесь делает? — Комиссар тут же развернулся и, прищурившись, проводил взглядом маленькую фигурку, выходящую с рынка. «Это та самая девушка, которая, по вашей милости, чуть не оказалась на костре?» — уточнил он. Я неопределенно пожала плечами. «Довольно нелестное обозначение. Удивительно, как он вообще ее помнит «А ну-ка, пойдемте со мной» велел комиссар и быстрым шагом направился за девушкой. Я нахмурилась, а потом, подхватив юбки, побежала следом. Вот прямо чувствую, что нас ждут неприятности. Пробираясь сквозь густую массу народа, мы старались не упустить из виду тоненькую фигурку, что лавировала между экипажами и постоянно озираясь, продвигалась все дальше и дальше от центральной городской площади. Мы же, словно два бойца элитного спецназа, бежали за ней, то прячась за крупом проезжающей лошади, то выглядывая из-за угла соседнего дома. «Ух ты! Вот это круто!» Прошептала я, когда комиссар буквально слился со спиной впереди идущего толстячка на тот миг, пока Евкинька оборачивалась, а потом легко отлетел в сторону, так что прохожий не то что ничего не заметил. У него даже волосы на плешивой голове не шевельнулись. «Да вы издеваетесь!» Возмутился комиссар, хватая меня за руку и рывком притягивая к себе. Засмотревшись на его грациозное движение, я сама стояла столбом. Неожиданно для нас обоих я запнулась и буквально рухнула носом в пальто мужчины. От него резко пахнуло крепким кофе, грубым, я бы даже сказала, хозяйственным мылом. На секунду застыв, я подняла руку и, уперев ее в грудь напротив, отодвинулась чуть дальше. «Я... я не специально», — пролепетала чуть смущенно. В ответ мужчина лишь глаза закатил. «Двигайтесь быстрее», — рыкнул он, отодвигая меня от себя и награждая коротким и взглядом. И на долю секунды, пока его лицо не приобрело холодную расчетливую маску, Мне показалось, мне точно показалось, что у комиссара порозовели скулы. Я даже глаза протерла, но уже в следующее мгновение следа того видения не осталось, и мы снова пустились в погоню. Только вот мысли мои были уже не о Евкине. Они нет-нет да съезжали на скользкую дорожку, заставляя раз за разом кидать взгляды на мужчину. Он же... ну нет. Или, может, ой, все. Внезапно город закончился, и сразу же началась густая лесополоса. А вот так. Слева домики, справа уже непроглядная темень и густая листва. Не успела я, открыв рот, оценить подобное разделение территории, как меня схватили и буквально запихали в глубокую канаву видимо, служащую естественным водоотводом перед городской чертой. Задница, а вместе с ней юбка неприлично дорогого платья проехались по влажной земле, а затем каблучки сапожек буквально провалились в грязь. «Вы что, спятили?» — рыкнула я, освобождаясь от захвата и ударяя негодяя миниатюрным кладчем из твида, подобранным специально под платье. «Да и зачем было это делать?» Она меня не вспомнит. Я выгляжу как истинная леди, денежный мешок. Понятия не имею, как вы меня могли узнать. Это невозможно. Хотелось еще добавить, что я как бы с первой нашей встречи скинула несколько десятков лет. Как можно не заметить? А комиссар ни разу не обратил на это внимания. Хотя, если так подумать, он знает о ведьмах подчас больше, чем я. Может, и ему известно о свойствах пакостей. Сделал пакость — получи плюшку в виде вечной молодости. А сделал большую пакость — так вообще считай, становишься неубиваемым. Но мужчина удивил. Он повернул ко мне лицо и с самым серьезным видом осмотрел. Снизу, вверх, опять снизу, вверх. А что, вы как-то изменились? У меня только челюсть упала вниз от такого ответа. «Да вы шутите!» — возмутилась громким шепотом. Тсс". Строгий, идеально прямой палец прикоснулся к твердым, но внезапно довольно чувственным губам, а мои мысли пошли куда-то совсем не в ту сторону. Пока я боролась с внутренней развратницей, служитель закона выглянул из-за края пропасти и кивнул. «Так, идем дальше». И легко выпрыгнув на твердую землю, с улыбкой посмотрел на меня. Но, к сожалению, я не могла ответить тем же. Подойдя к пологому краю, я оценила высоту расщелины, почти мне по грудь. По эффектную, надо сказать, грудь. Пусть я не обзавелась теми самыми шариками, которые когда-то всплыли при проклятии полицейского но хороший бюстгальтер поддерживал все то немногое, что делало меня женщиной, так что, в общем, я была ею довольна. Только вот сейчас моя шикарная одежда с тугим сгибающимся корсетом никак не могла помочь вылезти из ямы. Это понял и комиссар. Он резко посмотрел на лес, где уже в темноте последний раз мелькнул подол Евкини. «Только попробуйте меня тут оставить». Тут же пригрозила я. По губам мужчины скользнула лукавая улыбка. «А что, это запрещено?» «Категорически». «Ну что ж». С глубоким вздохом он подал мне руку. Но все, что я могла, это бесполезно воткнуть каблук в отвесную часть канавы. Ни подтянуться самой, ни тем более подтянуться, держась за протянутую руку, это никак не помогло. «Ой, ладно». В следующую секунду мужчина оторвал собственную ладонь от меня, но прежде чем я успела возмутиться, наклонился и, подхватив меня под мышки, дернул вверх. Засосавшиеся почти по щиколотку сапоги с глухим чпок взмыли в воздух, а буквально через секунду я снова стояла в обнимку с полицейским на твердой земле. И в этот раз я абсолютно точно чувствовала, как его сердце бьется так же бешено, как и мое. Ба, комиссар, да вы неровно дышите к женщине за пятьдесят. Хотелось возгордиться и заодно привести себя в порядок, но времени не оставалось. Пришлось снова грязной и с поехавшей прической бежать через лес. Полоса деревьев оказалась довольно неширокой. Словно маленький хвостик густого леса разделил город и близлежащие селения получше, чем любой, даже самый высокий забор. Не успела я испугаться, что мы тут точно заблудимся, как деревья закончились, и перед нами раскинулась тихая деревушка, которая, в отличие от ярко освещенного города, уже отдыхала от трудов праведных. «А где евкине то Шепнула я, чувствуя, как ноги начинают просить о пощаде. Но комиссар, не подавая ни признаков усталости, ни следов даже маломальской одышки, вновь дернулся куда-то в сторону. Я даже рыпаться не стала, устала, опустившись на пенек за оградой одного из домов. Желание выслеживать дичь и принимать участие в опасном расследовании исчезло даже быстрее, чем появилось. Тень комиссара мелькнула где-то за калиткой, так что я разрешила себе всего на миг прикрыть глаза. Госпожа Элеонора! шепнул прямо возле уха вкрадчивый голос. От испуга я дернулась и свалилась плашмя с пенька. И лишь, выгнув шею под немыслимым углом, удивленно возрилась на лейтенант Осов. Уй! Испугался секретарь комиссара, покрываясь красными пятнами. «Простите, я вас напугал? Я не хотел». Он подал мне тоненькую руку, а потом внезапно, довольно легко, поставил обратно на ноги. «Вы в порядке?» «Как ты тут оказался?» — одновременно с ним спросила я. «Так я тут живу». Он махнул рукой на аккуратный домик, возле забора, которого я и сидела. «А, да?» Ничего умнее мне в голову не пришло. «Вместе с родителями?» «Нет», — с небольшой заминкой ответил он. «У меня нет родителей». «Ой», — покаялась я в неуместном вопросе. И чтобы не смущать парня еще больше, перевела тему. «А где комиссар?» «Комиссар шел. Парень огляделся. «А он тут?» простите, не видел. В этот миг в небольшом пролезке за домом раздался пронзительный девичий возглас. Мы с Осовым, не сговариваясь, бросились в ту сторону. На небольшой поляне стояла испуганная Евкиния, зажимающая рот ладошкой, а на земле черная, словно огромный ястреб фигура комиссара, довольно методично вязала руки лежащему на земле телу. Сила приподняла голову и на высокой ноте провопила. «Спасите! Убивают!» «А, так это он!» — кричал. Недоуменно моргнул Осов. «Я думал...» — он посмотрел на Евкинию. «Что вы...» Девушка помотала головой. «Я не хотел ничего плохого!» Продолжал голосить поверженный противник, и что-то в чертах его лица показалось мне знакомым. «Погоди, погоди», — присела я на корточке, а потом ахнула. «Это ты, что ли? Опять за старое взялся?» Несчастный вскинул на меня взгляд. И если первые несколько секунд в них не мелькнуло ни искра узнавания что в какой-то момент озарение ударило его пыльным мешком по голове. И так испуганные глаза расширились от ужаса, и мужчина вместе с восседающим на нем комиссаром живо пополз задом, пытаясь отодвинуться от меня как можно дальше. Выражение лица всадника, кстати, хотелось бы запечатлеть. Служитель закона натурально обомлел. А несчастный запричитал. «Госпожа ведьма, госпожа ведьма, это не то, это совсем не то, о чем вы подумали, умоляю, прошу, только не надо снова той порчи, я до сих пор еле хожу». Да, стенал и причитал печально известный племянник старосты деревни, в которой чуть не сожгли Евкиню, и в которой я случайно прокляла виновных и непочтительных, наслав на них расстройство кишечника. «Госпожа ведьма!» Тоже узнала меня девушка с небольшой задержкой, кидаясь на помощь своему мучителю. «Он не хотел, он не думал, не надо его!» «Не поняла?» Я посмотрела на Евкинию с недоумением. «Ты вот сейчас на полном серьезе защищаешь этого хлыща? А ничего, что он собирался тебя сжечь? И вообще, что ты здесь делаешь?» Если я не ошибаюсь, ты недавно вышла замуж за Василия. Или собиралась выйти замуж. Это не столь важно. Но самое главное – это то, что тебя здесь в принципе быть не должно. От моего напора девица застыла как вкопанная, а потом начала медленно пятиться назад. Таким образом, от меня пятились все на поляне, кроме Осова, который просто стоял и ждал, кому бы он мог помочь. «Госпожа ведьма», — заюлила Евкиня, «Не поймите неправильно, Васеньку я очень люблю и никогда бы не решилась ни на что плохое, но, понимаете, тут такое дело». «Какое дело?» — прищурился комиссар, поглядывая на нее с интересом. Девушка задергалась в разные стороны, видимо, ища пути отступления. Но так как со всех сторон стояли либо мы, либо лес, деваться ей было особо некуда. «Я просто поговорить хотела!» От волнения юные щечки заолели, а в мою голову начали приходить совсем неприятные мысли. «Только не говори мне, что ты бегала с этим хлыщом на свидание!» Последовала пауза. Я вытаращилась. «Что, правда?» Евкиния виновато улыбнулась. «Госпожа ведьма, это не свидание, просто мы с Патриком давние друзья!» «Друзья? Может, я чего-то в этой жизни не знаю, но друзья друг друга не жгут на кострах. Этот самый Патрик, именем которого я так и не поинтересовалась за все время нашего знакомства, усиленно закивал головой, стукая подбородком об землю. «Да-да, госпожа ведьма, именно так! Мы добрые давние друзья!» «И вас совершенно не интересует, что она замужем?» «То есть почти замужем?» Комиссар осторожно слез с парня, все равно уже крепко обвязал того веревкой. А Патрик в ответ на мой вопрос лишь пожал плечами. «А что мне тут, ваш Василий? Но он общаться нисколько не мешает. Из-за чего бы мне отказывать даме, если мы с ней всегда нормально разговаривали?» — Я не вижу в этом ничего плохого. Если что, то у нее и спрашивайте. И в этот момент мои розовые очки лопнули стеклами внутрь. Вот так вот ты стараешься. Пытаешься победить плохую ведьминскую природу, делаешь людям добро. Ведь злобный староста щипал Евкинию за попу. А оказывается, она считает абсолютно нормальным. Встречаться с каким-то хлыщом, пока ее муженек горбатится на работе. Ну, конечно, не встречаться, а просто гулять, по-дружески так. Но сути это совершенно не меняет. Переглянувшись, с комиссаром уточнила. Погодите, а разве он не должен находиться за решеткой? В смысле, мы же вместе в тюрьме сидели, я думала... Ненадолго замолчала, понимая, что вроде как неловко при парне говорить о моих надеждах на то, что его посадят. А он тут живехонький и даже свободный. Комиссар поморщился. Ему дали условное. И «Исправительные работы», — тут же закивал парень. «Честное слово, я достаточно наказан». «Я лишь закатила глаза». Почему все думают, что мне так и хочется кому-нибудь испортить жизнь? Пришлось переводить тему. Господин начальник, я так понимаю, мы зря сюда пришли, и можно выдвигаться в обратном направлении. Но мужчина удивил. Нахмурившись, он осмотрел парочку и почти невинно уточнил, никому к кому не обращаясь. Так кто, говорите, кого позвал навстречу? Патрик. Она? Одновременно выкрикнули друзья и недоуменно возрились друг на друга. «Так...» — с усмешкой проговорил комиссар. В этот момент возле дома Осова с грохотом затормозил экипаж, а буквально через минуту на поляну ворвался мужчина в форме с пистолетом в руках. Оттолкнув меня в сторону, словно чучело на пути к цели, он воинственно гаркнул. «А ну всем оставаться на своих местах!» «Именем закона вы арестованы!» дулы пистолета по кругу обвело всех на поляне и остановилось лишь на невозмутимом лице комиссара. Мужчина как раз встал с лежащего на земле Патрика, а затем поднял густую черную бровь и хмыкнул. «Сержант Рыкс? Какими судьбами?» Полицейский довольно грязно выругался и опустил оружие. Я узнал, что здесь готовится следующее убийство, заявил он с вызовом. При этих словах Евкиния испуганно взвизгнула и постаралась спрятаться за спиной комиссара, который занимался тем, что ставил на ноги племянника старосты. Чуть его выровнял, чтобы бедняга не грохнулся обратно плашмя на землю, и лишь затем поинтересовался. Прекрасно. И откуда сведения? Важно не это. Его подчиненный обвел хищным взглядом каждого из нас. При виде осова лицо Рыкса скривилось. Мимо меня и Евкини взгляд прошелся абсолютно равнодушно, а вот на племяннике старосты остановился и оценивающе пробежал вверх-вниз. «Важно то, господин комиссар, что я знаю, кто за этим стоит». Он сделал несколько шагов к начальству и с превосходством на него посмотрел. «И это знание бросает тень на вас, господин начальник, потому что именно вы все это время...» Этот громил упер толстый палец с нечищенными ногтями в грудь комиссара. «Прикрывали преступника!» Осов ахнул. Сладкая парочка вздрогнула и отскочила подальше от начальника полиции. Причем парню для этого пришлось пятить собачком так как резкие движения в его связанном состоянии мешали передвижению. А я недоуменно моргнула. Комиссар покрывал преступника? Да ни в жизнь не поверю. Этот педант почище налоговой проверки, у него все идеально и правильно. И только лишь сам мужчина не проявил никаких признаков беспокойства. «Как хорошо, что вы такой осведомленный. И кто же это?» «Это та самая ведьма», — чуть понизив голову, проговорил Бугай. Словно своими словами хотел забить гвоздь в гроб, где покоилась карьера комиссара. Все присутствующие посмотрели на меня, а евкине решила, что с нее хватит потрясений и упала в обморок. Селянка целилась прямо в руки своего давнего друга, но, забыв, что они у него связаны, грохнулась на землю. Комиссар обреченно вздохнул. «Сержант Рикс, берите на руки девушку и следуйте к экипажу. Но на данный момент я ваш начальник, свергать меня будете позже. А пока выполняйте распоряжение. Осов!» «Да, комиссар!» Тут же откликнулся парнишка, ободряющий мне улыбнувшись. «Берите героя-любовника и тоже в экипаж. Элеонора!» «Да, господин начальник», — проворчала я. От звука моего голоса сержант Рыкс вздрогнул, а потом, приглядевшись, истерично завопил. «Это она! Это же она!» «Она, она», — кивнул Руперт Шелл. «Она тоже едет в отделение. Успокойтесь, вершить правосудие будем там, а не на поляне в лесу». «В деревне!» Нервно поправил его племянник старосты, но, увидев насмешливый взгляд, заткнулся и проследовал вслед за Осовым. Мы все впихнулись в полицейский экипаж. Осова отправили на козлы, так как сержант Рыкс, который до этого управлял лошадью, наотрез отказался покидать и оставлять без присмотра преступников. Вот так мы и ехали. пятером на двух узких сиденьях евкиния как жертва обстоятельств спокойно лежала в отключке на коленях у сержанта и испуганного патрика мы снова едем в тюрьму затравленно спросил он не в тюрьму педантично поправил комиссар а в полицейский участок при котором есть камеры предварительного заключения большая разница молодой человек какая разница все равно за решетку Пробурчал в ответ бедняга. А я переглянулась с начальником полиции. Почему-то именно сейчас я чувствовала, что он как-нибудь все разрулит. Жаль, я не знала, что это окажется не так просто.